Глава седьмая Не отрывая глаз от трехметрового гиганта, тело которого представляло собой огромную жирную гусеницу, я краем глаза посмотрел на Лию. На ее лице застыл ужас. «Беги!» — собрав всю силу воли в кулак, произнес я. Она ничего не ответила, будучи полностью скованной от страха. Тем временем монстр наклонил голову вправо, и на его круглом лице появилась ужасная улыбка. «Если я думал, что оскаленная пасти держимого, которую мы недавно убили, будет сниться мне в кошмарах, то морда твари, которая сейчас пялилась на меня, могла дать хору многим демонам, бесчисленное множество которых мне удалось повидать на демоническом плане, на котором я правила. К слову, монстра это тоже был демоном. Самое отвратительное в этой ситуации, что мысленно я не боялся эту гусеницу переростка, а вот тело подводило». Тем временем монстр, вылупившийся из тела человека, как из кокона, медленно начал приближаться в нашу сторону. Издала тварь противный смешок, и ужасная улыбка на ее уродливой морде стала еще шире. «Если я что-то прямо сейчас не предприму, нам конец!» Пронеслась в голове мысль, я на дрожащих ногах кое-как поднялся. Тварь еще немного приблизилась. Но ну уж нет, просто так я не сдамся!» В конечном счете великий еретический артефактыриархия, или нет. Достав из магического браслета клинок из духовной руды, я дрожащими руками взялся за его рукоять и принял боевую стойку. Тем временем тварь вдруг остановилась, и ее огромные глаза с интересом начали изучать меня. Я сделал глубокий вдох и заставил свое тело совершить шаг вперед. Затем еще один и еще. Каждый последующий давался мне гораздо легче, чем предыдущий поэтому последние несколько метров до демона я преодолел без каких-либо хлопот. «Ты хоть понимаешь, кто перед тобой стоит?» произнес я и, подняв руку вверх, призвал молот исторжения душ, а затем и демоническую наковальню с сульфарусом. Подействовало, демон издал странный вибрирующий звук и начал медленно отползать от меня. «Ага, почувствовал, кто стоит перед ним». Несмотря на свои огромные в моих нынешних реалиях, разумеется, размеры, гусеница-переросток, стоящий передо мной, явно была низшим демоном. И хоть теперь я был обычным человеком, а отголоски моей прежние силы прекрасно чувствовала. Я сделал еще один шаг вперед. «Проваливай!» — приказал демону, и мерзкая улыбка слетела с его уродливой морды. «Убирайся!» — произнес я, глядя в его огромные круглые глаза блюдца. Демон попятился, в то время как я сделал еще один шаг в его направлении, и тварь дрогнула. Начало было что-то говорить гусеницу Переросток, но я ее перебил. «Заткни пасть!» — сказал я холодным тоном, и демон заткнулся. «Что тебе здесь надо?» «Я приходить, забирать», — произнесла бессвязно тварь. «Мне приказать, я исполнять». «А вот это уже очень интересно. Кто тебе приказывает это делать?» «Я не могу!» На морде демона появилась странная гримаса боли и отчаяния. «Умереть, если скажу!» «О, да на нём узы подчинения. Интересно!» «Я приказываю тебе говорить!» «Я... я... не могу!» Громко простонала тварь и, подняв руки, обхватила ими голову. «Не могу!» Послышался хруст ломающихся костей, а буквально в мгновением мгновении голова демона лопается, как спелый арбуз. Я шатнулся назад, но часть ошметков демона, разлетевшихся во все стороны, все равно попала на меня. Хорошо, что мне к подобному было не привыкать. Какое сильное заклинание подчинения. Подумал я, глядя на тело толстой гусеницы, лишенной головы. Я, конечно, тоже мог накладывать подобные чары, когда был артефакториархом. Но увидеть что-то подобное в этом мире... «Интересно, кто на подобное способен?» Задумался я, но вдруг вспомнила кое-чем важном. Лия. Я собрался было ринуться назад, но, развернувшись, увидел ее. Она стояла недалеко от того места, где мы прятались, и с нескрываемым ужасом смотрела на меня. «Лия, я могу все объяснить!» Сказал я, и она вздрогнула. «Не подходи!» Угрожающим тоном произнесла Лия и потянулась к эти шпаги. «Послушай, я...» Она резко выхватывает оружие. «Фантом, приди!» — сказала Лия, и из черного шрама в воздухе вылезает ее призрак. Я остановился и тяжело вздохнула. «Кто ты такой?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Если я отвечу, ты все равно не поверишь», — грустно смехнулся я. «А ты попробуй!» — с вызовом ответила Лия. «Извини, но нет». Я отрицательно покачал головой. Кажется, мой ответ поставил ее в тупик. Ибо на небольшой полянке прямо у кромки леса воцарилось неуютное молчание. Я пошел, первым нарушил я тишину. Нет, властно произнесла Лия. А я не спрашивал твоего разрешения, спокойно ответил ей. Если хочешь, можешь убить меня. Я посмотрел ей в глаза, и повернувшись к ней спиной, пошел в сторону тракта. Больше мне здесь делать было нечего. Не уверен, что в этот лагерь придет хоть кто-нибудь еще. Не успел я пройти пару шагов, как дорогу мне преградил призрак. А она серьезно настроена. Я повернулся и снова посмотрел Лии в глаза. все таки решила убить», — спросил я и грустно улыбнулся. «Мне нужны ответы. Я хочу знать, что произошло. Почему та тварь разговаривала с тобой? Почему потом решила себя убить? Кто ты на самом деле-то...» Договорить да она не успела, ибо мой стилет вонзился ей в бедро. «Ты убей его...» Прохрипела Лия, или чудом мне удалось заблокировать удар фантома своим клинком, и то только потому, что тот был широким. Заблокировав острие косым мечом и закрывшись им как щитом, я сразу же понял, почему этот фантом так хорошо справлялся с врагами. Сила этот призрак обладал немеренной. От его атаки затрещали кости в руках, а сам я упал на землю и кубарем прокатился по ней. «Так и помереть можно». Пронеслась мысль в моей голове, а буквально в следующем мгновении фантом Ли появляется передо мной и заносит косу для удара. Лезвие рассекает воздух, и когда до меня остается каких-то жалких сантиметров 10 призрак вдруг останавливается и исчезает. Лия! Я поворачиваю голову в ее сторону и вижу, что она лежит на земле и не двигается. Безна. Резко поднимаюсь на ноги и, подбежав к своей, вероятно, уже бывшей напарнице, переворачиваю ее на спину и вырываю из её бедра стилет какая горячая подумал я приложив рукой к ее лбу но хорошо что хоть пена изо рта не пошла это уже неплохо хотя не упадя на в обморок сейчас я с большей вероятностью валялся бы уже мертвым так ладно нельзя терять времени я быстро начал снимать с слия одежду ничего себе произнес себе поднос когда увидел вздушуюся опухоль на месте ранения стилетом да я уж не думал что руда из обычных крыс может оказаться такой эффективной не об этом надо думать Первое, что я сделал, достал из магического браслета обычный нож, после чего вызвал сульфаруса и накалил его в пламени горна. Так, а теперь аккуратно разрезаем опухоль. Стоило мне только это сделать, как из разреза тут же потек густой жёлтый гной. «Ничего себе, как много!» Подумал я, выдавливая его на поверхность и обрабатываю рану водой. Не думал, что после ранения стилетом будет настолько серьезная рана. Я снова коснулся алболеи. «Надо срочно сбить жар». Боргнул себе под нос и, достав из магического браслета несколько бинтов, смочил их водой и положил на её огненный лоб. «Так, теперь надо обработать рану чем-то обеззараживающим. Что у меня осталось из запасов?» «Хм, это пойдет. Я достал настойку на линдре, траве, которую большинство животных ело при различных заболеваниях кишечника и которая, как оказалось, помогает в этом и людям. Добавив несколько капель концентрированного раствора в воду, я еще раз обработал рану Ли, после чего сделал менее концентрированный раствор и влила его в горло пациентки. Ее сразу же начала рвать, что было хорошей реакцией организма. Значит, токсины выходили из нее. Эх, чувствую, ночка у меня будет веселая. Лежи, ты еще очень слаба, произнес я на утро, когда Лия очнулась и открыла глаза. Ты... Она потянулась за шпагой. И только спустя несколько секунд до нее дошло, что на ней нет ее штанов, и что лежит она в одном из подням. Щеки Леи налились ярким румянцем. «Я тебя голыми...» «Ничего я с тобой не делал!» Без особых проблем, поймав руку ослабевшей девушки, произнес я. «Лежи и приходи в себя. Вот, выпьешь это». Я поставил рядом с ней кружку, наполненную отваром, которым несколько раз поил ее на протяжении ночи. «Ну а теперь прощай». Я встал, но Лия ухватилась за край моего походного плаща. «Постой!» — произнесла она и поморщилась, видимо, от неприятных ощущений. Почему? Она посмотрела мне в глаза. «Что, почему? Спас тебя?» Спросил я, и Илья кивнула. «Потому что ты хороший человек», — честно ответил я, и тоже, взявшись рукой за плащ, вырвал его из ее рук. «Судьба сведет, может, еще свидимся», — произнес я, и больше не говоря ни слова, пошел прочь. А ведь так хорошо все начиналось. В город под названием Баевру я добрался довольно быстро. Если бы еще не стоять в очереди на воротах, на которые ушел целый день, то было бы вообще замечательно. Но почему-то именно в этот день в город хотело попасть очень много людей, поэтому все так сильно и затянулось. «Уважаемый, не подскажете, а почему сегодня здесь так многолюдно?» — поинтересовался я у мужчины средних лет, который управлял телегой до отказа забитой мешками. «Бедная лошадь», — подумал я, глядя на дохленькую кобылку, которая еле трогалась и с большими усилиями тянула за собой обоз, когда мы двигались в очереди вперёд. Так праздник завтра большой в городе будет, ответил мужчина. «Хм, первый раз слышу. Что за праздник? спросил я, и мой собеседник посмотрел на меня, как на ума лишенного. Так ведь день Санкрайта заступника, ответил он и усмехнулся. Больше трех веков в Байвуре его празднуют. Ага, как будто меня так сильно интересовал какой-то захолустный городок, вроде этого. Че, даже легенду не слышал? Уточнил мужик, и я отрицательно покачал головой. Изглуши, что ли, какой? — Довольно грубый вопрос, конечно, но ладно. — Да, я из деревни Желтой Холмы. — даже не слышал такой, — снова усмехнулся мужик. — Ладно, пока в очереди все равно стоим, могу рассказать тебе эту легенду, — произнёс он покровительственным тоном и, смерив меня с ног до головы, спросил. — Десять медиков будет? — Я ему еще и деньги за рассказ должен. — Подумал я, но всё же извлек из магического браслета нужную сумму. — Вот, — протянул мужику пять медиков. «Ты это, не подумай, что я за легенду!» Видимо, уловив мое настроение, ответил мужик. «Это я за выпивку!» Усмехнулся он и, быстро перепрыгнув с козлов в телегу, начал в ней копаться. «Вот, держи!» Он протянул мне брудюк, наполненный какой-то жидкостью, а второй взял себе. «Промочим горло, а заодно история лучше пойдет. Залезай!» Он кивнул мне на телегу, и я принял его приглашение. «Ну, значит, слушай